25. Я сначала даже не понял, что произошло. Не понял, хоть и уже испытывал подобное не один раз. Привычный мир схлопнулся до видавшего виды и наскось прокуренного салона такси. Я будто перестал разом и видеть и слышать, хотя зрение и слух остались при мне. Сенто было похоже на надеты на голову мешок, достаточно потёртый и дырявый, чтобы казаться полупрозрачным, шуршащий по ушам, пыльный и грязный, неприятный. Его хотелось поскорее скинуть, но не вышло. И недовольство тут же сменилось страхом. Я завертел головой по сторонам, выискивая неведомую опасность, вцепился в ворот белым под курткой. Я не только потом заставил себя сесть ровно, если не успокоиться, то хотя бы перестать дёргаться как заяц, угодивший в капкан. Ничего смертельного не случилось. Во всяком случае, пока магия исчезла, но таксисту об этом знать уж точно не обязательно. Причем исчезло похоже везде. Если бы чертову глушилка пряталась прямо здесь в машине, меня наверняка уже взяли бы в оборот. Не дожидаясь, пока я наделу и глупостей. Однако мы уже успели проехать метров пятьдесят, потом сто, но ничего не изменилось. Я не мог почувствовать даже самого слабенького дыхания Дара, ни энергии вокруг, ни привычных пульсаций чужой магии. Не даже и манацы родового источника. Ничего. Ноль. Ну, пусто. Неладное что-то творится никак. Водитель чуть замедлил ход и едва не улёкся груди на руль, разглядывая что-то впереди. Гляди, любезный. Под фонарями по тротуару справа бежали люди, парень с девушкой. Одеты просто, но при этом достаточно хорошо, чтобы оказаться не титулованными дворянами, как и не будь мелкими служащими. Пощупая их собственным даром, наверняка увидел бы 11-12 магический класс. А теперь мог только догадываться. Шагавший за ними следом полный господин в шляпе и спортиве несколько мгновений явно пытался вести себя солидно, но потом не выдержал и пропустил следом за парочкой, перебирая короткими ножками. В любой другой день я бы, пожалуй, непременно посчитал подобное забавным. На встречу такси по узкой улице, ревя мотором, промчался какой-то пародистый то ли немец, то ли американец, так резко, что едва не снес там зеркало, которое через мгновение все равно со звоном брызнуло серебристой крошкой. Козел! Воргнулся водитель, запоздало вильнув право. Спортивная Волга и не думала останавливаться, наоборот, еще прибавила ходу и исчезла за поворотом, пролетев на красный. Юный, а может и не слишком юный, отпрыск знатного рода почуял не ладно и теперь спешил поскорее укрыться за толстыми стенами дома или родового поместья. Уж не знаю, многие ли столичные знатьи уже знали про страшную глушилку, но я поступил бы так на месте любого одаренного: набраться до безопасного места, спрятаться, а думать лучше потом. Моё безопасное место осталось слишком далеко. Конечно, я вполне мог приказать водителю развернуться и за двойную плату домчить меня до Елизаветино. Мог добраться до дома на Мойке или обратно к поверенному, мог вернуться к Насте в мастерскую в конце концов, но я задрал рукав куртки. Ещё день-два, говорил радостный Серёга. Как бы не так. Часы показывали без четверти час ночи, а значит, не прошло и полсоток. Вот-вот начнётся, если уже не началось. Где-то вдалеке, похоже, на соседнюю улице загремело что-то до боли, похожее на пальбу из нагана. Оружие трижды выстрелило и стихло, как-то резко, беспомощно, будто не выполнило свою работу, а подвело хозяина или просто не смогло спасти. Вот дела, пробормотал водитель, трогая со светофора. Что же там такое либезный? Не порядок. Я снова проверил пистолет под курткой. Городовых бы позвать, если встретим. Впрочем, только от этого будет немного. Они уже и так наверняка получили нужные инструкции, если вообще получили. На богатыря не дозвониться так и не смог, зато с дедом разговаривал учил из мастерской. Вполне достаточно, чтобы информация дошла сначала до городских властей, а потом и до ниших чинов. Но вряд ли кто-то из них подумал, что счет уже идет чуть ли не на минуты. Нет, удержать велизаветина или на мойку пожалуй не стоит. А вот учил еще уже буквально за углом. Чтобы не случилось, даже без магии там достаточно и оружия и тех, кто умеет им пользоваться. Не говоря уже о том, что в такой день моё место среди юнкеров. Вопреки ожиданиям, добрались мы только часа через пол. Пришлось объезжать неведомо откуда взявшийся в такое время затор. Похоже, кто-то напросто бросил машину прямо посреди дороги и удрал неведомо куда. Да и в целом обстановка за окном такси с каждой минутой всё больше и больше напоминала хаос. И даже в автомобильных гудках уже вовсю слышались панические нотки. Приехали, сударь. Водитель оттёр рукавом пот с лба. С вас Я не стал дослушивать, бросил на переднее сиденье смятую до жужпевшую чуть намокнуть в потом кулаки купюру и выскочил наружу. Дарки, до да брось, чуть и не бегом, я только потом чуть замедлил шаг, оглядось по сторонам. Во внутреннем дворе не было никого, как и всегда в такой час, но чуть ли не все окна горели, и в начальственных кабинетах на третьем этаже, и в столовой, и даже в дортуарах. Немыслимое нарушение, на которое не обратили внимания. Впрочем, понятно почему. Я почти физически ощущал, повишу над старым зданием пехотного училища тревогу. Голоса на улицу, конечно, не доносились, но я не сомневался. Сегодня Владимирская жужжит, как растревоженный улей. Пчёлы в чёрных юнкерских мундирах уже наверняка получили указание. И как знать? Может, прямо сейчас примыкают к винтовкам гранённые жало штуков, чтобы что? Выдвигаться на грузовиках или строем на зачёт государь ней наследника патрулировать улицы, стреляя бесполезным огнём панцеры? или сойти в кровавую рукопашную схватку с мятежными гвардейскими полками прямо на площади перед Димным. А может просто сидеть тихо и ждать дальнейших указаний, не мешать потянутым с пригородными и земским частям, или жандаворам, которых наверняка уже давно готовили к чему-то подобному. Как бы то ни было, я узнаю всё прямо сейчас, сразу после того, как получу по шапке за очередное опоздание не только на вечерний смотр, но и даже к отбою. Если маме и папе вообще сейчас есть дело до одного нерадивого юнкера. Стой! Рявкнул голос из темноты. Кто идет? От неожиданности я чуть не подпрыгнул, но тут же выдохнул. На устричье мне шагнул непритаившийся в тени злой мышленник, а один из местных унтеров, рослый и тощий, за что и получил по прозвищу Васькаштык. Неплохой в общем-то мужик, хоть и совсем не из нашей компании. Куда чаще его видели с курокинскими прихвостнями, но это не мешало унтеру в целом иметь сносные отношения со всеми в училище. Он не раз и не два тайком пускал меня внутрь, когда дежурил на входе. Я возвращался из отлучек, порой даже самовольных, и по уставу следовало немедленно доложить старшему по караулу. Но Васька не вредничал. Иногда за пачку папирос или мелкую купюру, но куда чаще просто так по доброте душевной. Или от того, что прекрасно знал, что князю позволили на чуть больше, чем другим господам юнкерам. Горчаков, вы что ли? Васька чуть вытянул шею, разглядывая меня в полумраке. Вернул все в штуки. А куда одеваться? Я пожал плечами. Чего там творится? Слышали что сейчас? Много чего слышал, пробубнил Васька. Чего надо и чего не надо. Вели на не болтать и всем в расположении сидеть. И не высовываться. И не высовываться. Васька распахнул передо мной дверь. Ладно уж, проходите, кули опоздали. И бегом в дартуар. Но если кому попадетесь, скажу, что из наряда. Кивнул я. Может и поверит. Спасибо, Василий. Вету дежурный был какой-то взъерошенный. Мне показалось, что он даже облегчённо вздохнул, войдя внутрь с промозглой тёмной улицы. То ли уже успел подмёрзнуть, то ли боялся чего-то. Дежурному на входе по уставу полагалось заступать на пост с оружием, однако на моей памяти винтовка всегда оставалась где-то в коробке. И даже самые предерчивые из дежурных обер-офицеров смотрели на это с коль спайцы, но не сегодня. Васька держал свой трехлинейку в руках и, видимо, по личной инициативе, нацепил на пояс кобуру с наганом. Никого, никого тут. Глубона усём прикрыв дверь. Сейчас их высокоблагородие все по кабинетам, видать, царь держит. Так что поле в дордор. Но озирался я вовсе не потому, что так уж боялся встретиться с роттом или кем-то из высшего командования. Настольки с провод хода телефона не было, зато вполне мог оказаться в королке неподалёку. Василий, тут такое дело, осторожно начал я. Мне бы домой позвонить. Сами понимаете, что сейчас творится. Мне положено в ваше сиятельство, он так покачал головой. Вы не подумайте, мне это не жалко, но если узнают кто? Не узнает, усмехнулся я, выкладывая на корыстола пятирублёвую купюру. Сами же говорите, все командиры по кабинетам. Хм, пожалуй, не узнает. Васкина ладонь с неожиданным изяществом смахнула подношение. Только уж поспешите ваше. Туда и обратно, отозвался я. И тут же поспешил к караулке. Войдя внутрь, прикрыл за собой дверь на всякий случай еще раз огляделся по сторонам и взялся за трубку, набрал номер и не успел дослушать даже первого гудок, похоже моего звонка ждали. Здравствуй, Саша, ты в порядке? Не знаю, добивал или чертого глушил, когда Елизаветина, но даже если так, то и она ничего не смогла сделать с дедовой сверх человеческой чуйкой. Жать буду, отозвался. Я нет. Где ты сейчас? Как всегда, коротко и по делу. Прочим чему я удивляюсь? От момента отключения прошло уже полчаса с лишним. Вполне достаточно, чтобы не только обдумать ситуацию, но и сообразить, что делать, хотя бы примерно. В училище. Я осторожно устроился на краю стола. Всех разогнали под артуарам. И правильно, буркнул дед. Оставайся там и не делай глупостей. Я пришлю за тобой машину. Подожди. Я испугался, что дед сейчас положит трубку. Ты знаешь хоть что-нибудь? Что вообще случилось? Все знают, как ты понимаешь, такое сложно не заметить. Даже сейчас дед не поленился чуть поддеть меня. Я бы намекал не суетись, задавай правильные вопросы, не трать время на глупости. Какая часть города осталась без магии? Я прикрыл глаза и выдохнул, прогоняя мандраж. У тебя есть сведения о том, что сейчас происходит и где это чёртово Дерп под давлением в центре, и не только. Дед ответил, не дослушав меня до конца. Видимо, уже и так готовился. На Йоге, примерно до Новодевичьего монастыря, до самой Невы с западной стороны. За рекой уже все в порядке. Ключен весь каменный остров, большая часть Крестовского и Васильевского. Со стороны залива там все нормально? Нагадался я, какой-как прикинув местную географию. Это значит, что удар не работает в круге диаметром около четырех с половиной километров. Закончил за меня дед. С центром примерно там, где находится Зимний. Голушилково дворце? Я не поверил своим ушам. Как такое вообще возможно? Сейчас, к сожалению, возможно вообще всё. Где-то скливо вздохнул. Наши люди, те, до кого я вообще могут достучаться, сейчас проверяют дворцы и всё, что поблизости, но надежды почти нет. На окраинах уже стреляют в жандармов, а большая часть одарённых сейчас заперта в центре, в о дворце на Фонтанке. В общем, сам знаешь. Представляю, кивнул я. Что ты собираешься делать? Для начала вытащить тебя из города. Остальное можно обдумать и потом. Мое место здесь. Йонкером могут отдать приказ защищать зимней. И в училище достаточно тех, кто может его выполнить. В голосе деда прорезались привычные ледяные нотки. А внук у меня, к сожалению, только один. Так что дождись машины. И... Это уж как-нибудь решу сам, рявкнул я и с силой опустил трубку на жалобно хрустнувший аппарат. Злость вдруг полехнулась такой силой, что я даже не пытался разобраться, откуда она взялась и на кого направлена. То ли на Серёгу, который с другими парнями уже готовился сделать за заговорщиков всю грязную работу, или на Багратиона со всем его хвалёным третьим отделением, проспавшим измену прямо у себя под носом, на государю, который не хотел от духа дать приказ ввести войска в город до того, как стало поздно, на деда за то, что решил наплевать на всё и просто вывести меня в Елизаветино. Но в первую очередь, на себя самого. За то, что оказался недостаточно сообразительным или расторопным, затянул важный звонок, не успел подумать о чём-то или наоборот, думал слишком много, будто от меня на самом деле зависело хоть что-то. Нет, скорее меня приводило в ярость ощущение собственного бессилия и то, что я действительно не мог придумать ничего лучше, чем подняться в дортуар и сидеть и не высовываться. Я буквально снёс плечмяник, кстати, оказавшийся у двери Ваську Штыка, и поспешу к лестнице. Взлете он на три этажа прыгать через несколько ступенек разом. И только когда запыхался, пошёл уже тише. К счастью, никого из офицеров мне на пути не попалось, а дежурные офицеры даже не смотрели на припозднившегося то ли из самоволки, то ли из уволитильной юнкеров в штатском. Наверняка у них были дела и поважнее. Единственное место, где мне действительно оказались рады, уже став широдым дортуаром. Я не успел прошагать и половину пути между двух рядов коек, когда невесть откуда взявшийся Богдан налетел на меня сзади и повис на плечах. "Коня же", выдохнул он мне прямо в ухо. Живой зараз такая. Да чего мне будет? Я шагнул в сторону, и едва не прокинул однакашника хитрой подсечкой. Я только в самый последний момент успел поймать. И то верно. Богда хлопнул меня по спине между лопаток. Ладно, пойдём, хоть у детьки отметишься, а то Иван уже извёлся весь. Сам знаешь, что сейчас на улице творится. Видел, отозвался я. А у вас тут чего? Да чего? Разогнали по дортоарам и велели сидеть тихо. Дескать, от боёв всё как обычно. Богдан покачал головой. Только разве ж кто ляжет? Да куда уж тут? понимающе кивнул я. Тут с минуту на минуту могут их в ружье поставить и к зимнему. Я сам так думал. Богдан помахал развалившемуся на своей койке по-дольскому. А выходит то иначе. Говорят, жандармы сами справятся. Да только куда им? Ну, армия? Чуть замедлил я шаг. Гвардейские полки там. Толку от них. Отмахнулся Богдана. Теперь уж никакого. И от этих, и от бисмарка этого стоит только людей пугать железяка здоровенная. Чёрт! Что ты сейчас сказал? Я резко остановился и круто нушись на пятках схватил однокашника за грудки. Как назвал? Выдохнул я ему прямо в лицо. Железяка? Да, здоровенная. Богдан не понимая, еще захлопал глазами. Здоровенная железякой назвал. Эй, княже, стой! Ты куда?